Глава одиннадцатая. Семена новой эры. Deadly Silence. Десятая годовщина. Resident Evil. Период с выхода первой Resident Evil для оригинальной PlayStation 22 марта 1996 года до запуска Resident Evil 4 на GameCube 11 января 2005 года вместил в себя шесть основных частей франшизы. Три спин-оффа в жанре шутера от первого лица, две сетевые игры, два выпуска для карманных консолей, один ремейк, два отмененных прототипа и несколько проектов для мобильных телефонов. Серия зародилась на Sony PlayStation, но консоли от Sega и Nintendo тоже получили свою порцию Resident Evil, подчас при драматических обстоятельствах. Индустрия не стояла на месте, технологический прогресс вкупе с развитием геймдизайна и эволюцией вкусов потребителя трансформировал Resident Evil из медленного и методичного гибрида экшена и исследования в подзавязку, забитый действием шутер. Тем временем, после 10 лет работы, отец серии Resident Evil с Индзимиками решил оставить свое детище и перейти к созданию других игр. Много воды утекло за эти годы, и хотя ситуация не всегда была радужной, в итоге Capcom стало только сильнее. Есть что-то поэтичное в том, что именно оригинальная игра завершила первое десятилетие в истории Resident Evil. За 10 лет она вновь и вновь появлялась в поле зрения игроков. Ее портировали на Сатурн и перевыпустили в расширенной версии Director's Cut в 1997 году. В 1998 вышло еще одно переиздание с неудачным новым саундтреком. Capcom также пыталась выпустить версию для Game Boy Color в 2000 году, но в итоге забросил этот проект. А затем, в 2002 последовал ремейк для GameCube. В августе 2005 Resident Evil Director's Cut даже вышла на малоизвестном корейском мобильном телефоне от Samsung. А в январе 2006 всего за два месяца до десятилетия франшизы, оригинальная Resident Evil получила очередное переиздание, на сей раз для портативной консоли от Nintendo. В конце 2004-го Nintendo выпустила свою первую портативную консоль с поддержкой трехмерной графики — Nintendo DS. Как и предполагало название, DS значит Dual Screen — «двойной экран». Устройство в форме раскладушки оснащалось двумя экранами, расположенными вертикально, один над другим. Нижний представлял собой отзывчивый тачскрин, открывая возможности для новаторского геймплея с уникальными особенностями. Несколькими неделями позже Sony выпустила PSP — более традиционную и технологически продвинутую карманную консоль. Противостояние Nintendo и Sony вышло из пределов гостиной в измерение портативного гейминга. Способные поддерживать трехмерную графику Nintendo DS и PSP стали для Capcom первыми популярными карманными консолями, на которые можно было портировать Resident Evil без необходимости серьезного редизайна и компромиссов. О временах, когда приходилось резать оригинальную Resident Evil вдоль и поперек, чтобы уместить на восьмибитный Game Boy Color, Или создавать явно второстепенный Resident Evil Guideon, не слишком напоминавший основные игры франшизы, можно было забыть. Кепком не стало долго запрягать. В августе 2005 года компания анонсировала создание порта оригинальной Resident Evil для Nintendo DS под названием Resident Evil Deadly Silence, также известную как Resident Evil DS. Подобное сокращение часто использовали для игр консоли. Издание, приуроченное к десятой годовщине серии, выпустили 19 января 2006 -го года. 2006 стал неоднозначным годом для франшизы. С одной стороны, возможность полноценно поиграть в оригинальный Resident Evil на улице, в машине или самолете была в новинку. Я обзавелся копией Resident Evil Dead Silence за день до семейной поездки в Лас-Вегас в январе 2006 и получил особенные впечатления от прохождения игры в полете. Грег Касавин из GameSpot отмечал, что игра стала на удивление удачной попыткой перенести самые страшные моменты оригинала в столь компактный формат. Возможность поиграть в такую игру на ходу — просто безумие. С другой стороны, несмотря на новизну портативной версии, оригинальную Resident Evil давно превзошел ремейк для GameCube 2002 года, а Resident Evil 4 полностью перевернула геймплейную парадигму франшизы. С релиза игры прошел всего год, она оставалась важной частью видеоигрового дискурса, а впечатления в головах людей все еще были живы. Мало кто скучал по традиционному стилю Resident Evil, который в последний раз демонстрировали в Resident Evil Zero. Джон Волгран из Nintendo Life писал в обзоре Deadly Silence, что игра была прорывной, когда впервые вышла на PlayStation в 1996-м. С тех пор многие ее механики устарели и могут отпугнуть геймеров, которые не были знакомы с франшизой до того момента, как Леон Кеннеди перестрелял половину населения безымянной европейской деревушки. Resident Evil Deadly Silence — толковая адаптация, но не слишком хорошая новинка. Самым очевидным улучшением в сравнении со старыми версиями для PlayStation, Saturn и PC была графика. Персонажи стали более визуально проработанными, заимствовав ряд деталей из ремейка для GameCube. Прирендеренные фоны страдали от графических артефактов из-за необходимости уместить игру на картридже для Nintendo DS, но маленький экран неплохо маскировал сжатие. Также Capcom внесла в игру множество качественных изменений, которых не было ни в предыдущих версиях, ни в последующих портах. Любопытно, что благодаря им оригинальная Resident Evil становилась более технологически продвинутой игрой, чем оба её сиквела и даже ремейк. Культовые анимации открытия дверей при переходе между комнатами теперь можно было пропустить простым нажатием кнопки, что значительно ускоряло прохождение. Игроки получили возможность перезаряжаться на ходу. Прямое влияние Resident Evil 4. Также в порт для DS добавили быстрый разворот, впервые появившийся в Resident Evil 3 Nemesis, а боевой нож можно было обнажить в любой момент не занимая ценный слот в инвентаре. Кепком также представила в игре режим Rebirth, перерождение, в котором менялось местоположение предметов, появились боевые сцены с ножом от первого лица, новые внутриигровые ролики и несложные головоломки с использованием тачскрина Nintendo DS. Также в портативной версии появилась кооперативная мини-игра, в которой игроки могли объединиться по беспроводному подключению, чтобы истреблять зомби вместе. Порт вместил в себя все озвученные диалоги и сцены из оригинала, однако по какой-то причине во всех версиях, включая японскую, подвергли цензуре вступительную заставку. Благодаря развитию твердотелых накопителей и технологий сжатия, Capcom не испытывала сложностей при переносе оригинального контента во всей его полноте на картридж для Nintendo DS, в отличие от потребовавшего месяцев работы порта Resident Evil 2 для Nintendo 64 семью годами ранее. Resident Evil Deadly Silence, вероятно, не намеренно стало символическим воплощением всех творческих и технических трудностей, с которыми сталкивались создатели в годы становления Resident Evil. Capcom наконец-то удалось перенести серию в ее желаемом виде на портативную консоль. Многие улучшения, появившиеся в сиквелах, добрались до оригинальной игры. Накопители, отличные от дисков, уже не накладывали таких серьезных ограничений, как раньше. Кажется, единственное, чего игре недоставало — ужас, который присутствовал в оригинале, но давным-давно улетучился. Тем не менее, для преданных фанатов релиз стал приятным приветом из прошлого. Resident Evil Deadly Silence продавалась не слишком хорошо и неудивительно, учитывая разницу между карманными и домашними консолями. Для кинематографичных проектов, как Resident Evil, больше подходили последние. На портативках же успеха добились релизы, подталкивающие к взаимодействию с другими игроками, например, Tetris или Pokemon. Другая значимая портативная консоль эпохи, Sony PSP, не осталась в стороне. В Японии, благодаря сервису PlayStation Store, в котором были доступны для скачивания эмулируемые версии игр с PlayStation, для портативки, равно как и для PlayStation 3, выпустили Resident Evil Director's Cut. Американцы и европейцы получили вместо этого Resident Evil Director's Cut Dual Shock с ее чудовищным саундтреком. Resident Evil 2 и Resident Evil 3 Nemesis добрались до PlayStation Store в 2007 и 2008 годах. Таким образом, трилогия Resident Evil с PlayStation целиком стала портативной. Синдзимиками после Resident Evil Успех первой Resident Evil превратил Синдзимиками из обычного разработчика и геймдиректора в одного из ключевых руководителей Capcom. На новой должности он спродюсировал и помог создать множество популярных игр, среди которых Resident Evil 2, Dino Crisis, Animusha Warlords, Devil May Cry и даже Phoenix Wright Ace Attorney — симулятор-адвоката, вышедший для Game Boy Advance в октябре 2001 -го. Когда Старая Гвардия из середины 80-х в лице Йосики Акамото и Наритаки Фунамидзу покинула Capcom в конце 2003 их место заняли Миками и Кейдзи Инафуна. Вот только Миками не планировал становиться лицом франшизы видеоигровых блокбастеров. Пока Инафуна взбирался по карьерной лестнице внутри компании, продюсируя серии Мегамэн и Анимуша, у Миками были другие намерения. Его не интересовала ни роль продюсера, ни роль бизнесмена. Своей главной задачей он всегда считал создание новых, увлекательных игр. В интервью еженедельнику Фомицу Миками поделился чувством отчуждения во время работы продюсером. «В какой-то момент мне хотелось покинуть Кэпком», — рассказывал он. «Я присоединился к компании, чтобы что-то создавать. Мне казалось контрпродуктивным отходить от этой задачи. Не быть напрямую вовлеченным в процесс разработки тяжело». Когда Миками сделал Resident Evil эксклюзивом GameCube, им двигались сугубо творческие мотивы. С точки зрения бизнеса, уводить франшизу с PlayStation 2 было бессмысленно, но для Миками бизнес не находился на первом месте. Ему импонировал творческий подход Nintendo, а с Sony и Microsoft он был не согласен. Синди поступил так, как считал правильным, стал инициатором анонса линейки Capcom 5 для GameCube в ноябре 2002 года. В то же время он выступил гейм-директором PN03, которую выпустили в марте 2003-го. Малоизвестный шутер особого успеха не снискал, но, возможно, принёс Миками больше удовольствия, чем он получал за все эти годы, ведь он руководил созданием игры, которая не относилась ни к Resident Evil, ни к Dino Crisis, ни вообще к жанру сурвайвл-хоррора. Из-за длительного отсутствия хитовых тайтлов, Миками сложил с себя полномочия управляющего Production Studio 4 а затем загнал себя в кресло геймдиректора Resident Evil 4, чтобы спасти проект от катастрофы. В конце 2004 года, когда состоялся анонс Resident Evil 4 для PlayStation 2, Миками чуть не ушел из Capcom в знак протеста. Он несколько лет обещал, что игра останется эксклюзивом GameCube и считал ситуацию унизительной. Порт для PlayStation 2 стал демонстрацией того, что Capcom, как и другие игровые студии, вела свой бизнес, чтобы зарабатывать а с чувствами отдельно взятого творца в компании не очень-то и считались, даже при том, что именно Миками и его Resident Evil спасли Кэпком от банкротства восемью годами ранее. Несмотря на все проблемы, Миками оставался верным Кэпком и надеялся остаться в компании, продолжая при этом работать над чем-то новым. Он договорился с высшим руководством, что закончит Resident Evil 4 взамен на возможность заниматься после этого оригинальными играми. Миками больше не планировал оказывать влияние на бизнес-решение Capcom и считал, что в компании хватало талантливых людей, способных руководить разработкой новых игр Resident Evil после релиза четвертой части. Миками оставалось сделать для франшизы последнее — выбрать наследника, который подхватил бы творческое знамя. «Официально моим последним решением, повлиявшим на серию, стал выбор гейм-директора Resident Evil 5», — вспоминает Миками. Новую игру анонсировали в июле 2005-го для консолей PlayStation 3 и Xbox 360. Окончательную версию Resident Evil 5 создал Ясухера Анпо. На самом деле я выбрал на эту роль другого человека, но оказалось, что мой кандидат не вполне подходил для этой работы, и Анпо взял бразды правления в свои руки. Resident Evil 4 вышла в январе 2005-го и подвела черту под участием Миками в играх франшизы. К созданию Deadly Silence он уже не имел отношения. Прошло больше 10 лет с того момента, как его тогдашний начальник Токура Фудзивара позвал Миками в переговорную, чтобы обсудить создание новой хоррор-игры, которая стала бы наследницей Sweet Home. Карьеру Миками сопровождали взлеты и падения, но он отменно выполнял свою работу. Какие бы испытания не ждали его дальше, Синдзи навечно вписал свое имя в историю Resident Evil. Рождение и смерть Clover Studio 1 июля 2004 года Capcom объявила о создании новой дочерней компании-разработчика под названием Clover Studio. В пресс-релизе ее описывали как независимую студию, основанную Capcom Japan, а продюсера Атсуси Инабу назвали ее президентом и исполнительным директором. Среди прочих громких имен под крылом новой студии оказались Хидеки Камия и Синзи Миками, который перешел в Clover из Production Studio 4 после завершения работы над Resident Evil 4. Другими заметными сотрудниками компании были Хироки Като и Масааки Ямада. Прежде всего, Capcom стремилась сделать Clover студией, создающей новые оригинальные франшизы, в противовес своим внутренним студиям, которые фокусировались на развитии уже известных серий вроде Resident Evil и Street Fighter. Первым проектом Clover стал порт Beautiful Joe Hideki Kamiya для PlayStation 2 с дополнительным контентом. Вышедшая годом ранее версия для GameCube не показала впечатляющих продаж, но получила крайне положительные отзывы. Сиквел Beautiful Joe 2 студия Clover разрабатывала уже одновременно для GameCube и PlayStation 2. Позже в производство запустили Beautiful Joe Red Hot Rumble для GameCube и PSP, а также Beautiful Joe Double Trouble для Nintendo DS. Кроме игр этой франшизы, Clover разрабатывала два оригинальных проекта: Akami и Gadhand. Последний был от детищем Миками. Если God Hand и игры серии Beautiful Joe считались низкобюджетными проектами, от которых не ждали многого, то производство Аками от Хидеки Камии поддерживали куда сильнее. Это была приключенческая экшн игра для PlayStation 2 с множеством мотивов из древней японской культуры и яркой графикой с сел-шейдингом. Геймеры заметили сходство Аками с серией The Legend of Zelda от Nintendo. В надежде создать хит, Камия вложил в разработку Аками много времени и ресурсов студии Clover. К моменту релиза, в апреле 2006-го, проект стал самой дорогой в производстве игрой Capcom, значительно превышавшей по бюджету все, что компания делала до этого. А Ками получилась долгой и масштабной, для ее первого прохождения требовались десятки часов. В обзорах игру очень сильно хвалили, закрепив репутацию Камии как создателя качественных игр. И все же, к сожалению, продажи даже не приблизились к показателю, который мог бы окупить вложения Capcom. Цифры настолько разочаровывали, что один из бывших сотрудников Кэпком заявил в 2006 году, что на создание Аками просрали кучу денег. У Камии случались неудачи и ранее, в частности, с резидентой Evil 1.5, но коммерческий провал Аками стоял особняком. Руководство Кэпком болезненно переживало неудачу. Клавры основали как квазинезависимую студию. Это позволяло Кэпком сохранить талантливых творцов без необходимости заставлять их работать над уже устоявшимися франшизами но теперь у руководства возникли серьёзные вопросы по поводу оправданности такого решения. После Акаме Клавер разработала всего одну игру Beat'em Up God Hand от Миками для PlayStation 2. По сути, это была вторая PN03. Игра с акцентом на экшн геймплей со скромной графикой и без большого внимания к сюжету. Она вышла в сентябре 2006 не потребовала большого бюджета на создание, но плохо продавалась, а мнения критиков на её счёт разделились. После God Hand в руководстве Capcom решили, что с них хватит. Увидев, что лишь малая доля вложений в уникальные проекты отбивается, издатель решил перекрыть студию «Клавер кислород». Публично в «Кэпком» заявили, что студию закрыли с целью улучшить производственную структуру, подразумевая, что интегрировать «Клавер» в «Кэпком» будет выгоднее, чем поддерживать работу независимой студии. В этом была доля правды. Руководство «Кэпком» надеялось, что таланты из «Клавер» вернутся в стан внутренних студий компании и продолжат работу над существующими франшизами. Однако Миками всеми силами хотел избежать подобной судьбы. Он не видел для себя будущего в работе над очередной Resident Evil. Другие сотрудники, включая Камию, чувствовали то же самое. Их желание создавать что-то оригинальное было слишком велико, чтобы сдаться. Поэтому Миками, Камия, Инаба, Като и ряд других разработчиков подали в отставку, оставив Кэпком в прошлом. Юридический процесс закрытия Clover Studio закончился в марте 2007 года и положил конец путешествию длиной в три года, которое привело к массовому исходу талантливых творцов из Кэпком после Capcom, Platinum Games и Tango Gameworks. После бесцеремонного закрытия Clover Studio и ухода лидеров ее команды из Capcom на поиски новых испытаний в игровой индустрии, Синзими Ками, Атсуси Инаба и Хидэки Камия основали новую студию Seeds Incorporated. Тем временем бывший продюсер Production Studio 3, Татсуэ Минами, покинул Capcom, чтобы открыть собственное предприятие Odd Incorporated. Вдобавок, Миками основал компанию Straight Story для того, чтобы работать независимо в роли консультанта других игровых студий. В 2007 году Миками, Камия, Инаба и Наба Минами решили объединить Seeds с Odd и открыли в Осаке Platinum Games — аутсорсинговую фирму, направленную на разработку высококачественных оригинальных игр, с сродни тем, благодаря которым стали известны ее создатели. Минами стал президентом компании, Камия выступал гейм-директором, а Инаба — продюсером. Миками предпочел ограничиться ролью особого сотрудника, чтобы сохранить свою независимость. Platinum Games была готова работать с любым издателем, который мог бы профинансировать новые проекты. Первую крупную сделку заключили с компанией Sega, для которой Platinum Games разработала несколько хитовых игр, включая созданную под начальством Камии в 2009 году Bayonetta, слэшер, вдохновленный Devil May Cry. Официально не входивший в штат Platinum Games Миками создал шутер от третьего лица Vanquish, вышедший в 2010-м. В 2020 году Platinum Games продолжает разрабатывать игры для разных издателей, в числе которых Nintendo и Square Enix. После релиза Vanquish Миками переехал из Осаки в Токио, где вместе с 12 единомышленниками основал новую независимую игровую студию Tango KK. Синдзи надеялся, что сможет продолжить создавать инновационные и оригинальные проекты, а также взрастить новое поколение молодых разработчиков игр. В большинстве инициатив изначальный успех компании зависит от возможности найти надежное финансирование. Platinum Games на раннем этапе заключила соглашение с Sega, но Tango пришлось сложнее. В интервью Polygon в 2014 году Миками признался, что первые финансовые трудности настигли Tango почти с момента основания. К счастью для него приобрести студию согласилась ZeniMax Media Incorporated, владелец известного американского разработчика Bethesda Softworks. У нас были проблемы с финансированием до тех пор, пока на горизонте не появилась Bethesda, говорил Миками. Tangleokk переименовали в Tangle Gameworks и сделали дочерней компанией Zenimax. Что иронично, следующим проектом Миками стало The Evil Within, известное в Японии как Psycho Break, вышедший в 2014 году оригинальный survival horror, напоминающий Resident Evil 4. Затем последовал сиквел The Evil Within 2 спродюсированный Миками и разработанный под начальством американского геймдизайнера Джона Йоханнеса и еще одного молодого творца, которого Миками направлял так же, как Камию почти двумя десятилетиями ранее. На 2020 год Миками по-прежнему находится в Tango Gameworks и работает над экшн игрой Ghostwire Tokyo.